К тому времени, когда я на следующий день выползла из своей комнаты на свет божий, жизнь в замке уже кипела. Впрочем, как обычно, Алексия со сосредоточенным видом заканчивала инструктаж домовых, которые должны были отвечать за все, кроме кухни. Из ванной на первом этаже с тряпкой в руках вышла Числава, поклонилась мне на ходу и тут же нырнула в следующую ванную. Какая она умничка, уже занялась хозяйством. А я пошла на кухню за порцией кофе. Знаю, что неправильно это уже, но русская привычка проводить время на кухне неистребимо. Но люблю я именно тут пить кофе. Ничего не могу с этим поделать, да и не собираюсь. Пока нет очередной партии гостей, ради которых приходится завтракать в столовой, я не вижу нужды гонять кого-то и накрывать мне одной стол. Мне и в кухне хорошо. Там уже занималась готовкой Любава, которая со вчерашнего дня как-то посвежела и даже помолодела, что ли. Или мне кажется. А еще что-то жарилось, что-то пеклось, что-то стояло в мисках и лежало на разделочных досках. Доброе утро, хозяйка! Домовушка приветливо мне улыбнулась. Что на завтрак хочешь? Кофе и какую-нибудь плюшку, если есть. Я села за стол, наблюдая за ее движениями. «Как тебе тут? Что-то еще нужно докупить для кухни? Список составь тогда, я скопом закажу». «А как же? Конечно нужно!» Она поставила передо мной чашку капучино и тарелочку с ватрушкой. «Утвори еще нужно, сковороды, кастрюли, сотейники, ножей бы еще несколько, да и плиту бы еще одну не помешало. Я же не знала, что у тебя тут столько народу!» «Это да!» «Присаживайся, пока я позавтракаю. Подумай, что еще?» Я улыбнулась ей. «Сейчас». Домовушка повернулась, сделала какое-то движение руками, и ножи, до того лежавшие на нескольких разделочных досках, рядом с овощами, бодро застучали, сами собой шинкуя овощи. На терке начала скользить вниз сверх морковка, а в кастрюле, в которой что-то кипело на маленьком огне, заработала большая ложка, медленно помешивая варево. «Ого!» Я, забыв про кофе, вытаращилась на это действо. «Ну, хозяюшка!» Любава улыбнулась. «Я же не руками все это делаю!» «Ну да!» Я, не глядя, отпила кофе. Просто все никак не привыкну ко всем этим чудесам. «Мы же домовые!» Домовушка хихикнула. «Неужто у тебя в родительском доме нет домового?» «Есть!» Только я его никогда не видела, он мне не показывался. А, понятно, ну тогда я расскажу. Я вот в кухне хозяйничаю, как видишь, все у меня тут слушается. А у Пересветы белье само расстилается или складывается, утюги гладят. Кстати, она сказала, что еще парочку утюгов не помешало бы. Ладно, а машинку стиральную нужно еще? Нет. У нее и в обычной ванной вода сама бурлит и белье крутит. Не траться, а то такую толпу разориться можно. Накупать стиральных машинок, только порошки да ополаскиватели для стирки. Здорово, а у остальных как? Да также у Белозара тряпки сами шустрят, пыль вытирают, да полы моют, щетки сами подметают. Хотя для ковров, конечно, пылесос лучше, но он говорил, что у тебя есть. А у Числавы в ваннах та же история. Тряпки до да щетки оттирают все. Шланг от душа сам наклоняется куда надо. Опять же можно и без химических средств обойтись, но ежели ты с микробами любишь бороться, как все нынешнее поколение, то тогда доместос ей купи, да еще какие-то флаконы нужны. Любава, как же приятно поговорить с кем-то с земли, кто знает, что такое доместос и микробы. «А то я с этими иными мирами скоро сама на землю дорогу забуду!» Она рассмеялась и махнула рукой в сторону терки. Стершаяся морковка тут же отлетела в кучу таких же остатков, а новая пристроилась и начала натираться. «Ой, хозяюшка, а мы-то как рады! Не представляешь, как истосковались по работе да по людям! Да хоть бы и по нелюдям!» Все живые, а не пустые стены, голые да обветшавшие. И дом у тебя чудесный, просторный, светлый, душа радуется. Ну и славно. Я допила кофе. Тогда давай так. Ты сейчас составь список всего, что нужно докупить для кухни из утвари и техники. Отдашь его мне. Затем сделай ревизию и скажи, что нужно из продуктов. Этот список отдашь Алексии и Тимару». «Они купят все необходимое. Мы обычные продукты в фире не берем, а всякие приправы, специи, кофе, чай и какие-то сугубо земные товары в городе на земле. И пусть меня найдут Числава и Пересвета и тоже дадут свои списки про химию Тимару, про технику мне. Я сразу же в магазин съезжу». «Хорошо, хозяйка». «Ага, так, насчет Алексии вы уже поняли, да? Она экономка». и все, что связано с бытовыми вопросами к ней. Янита на подхвате. Ее тоже смело можно привлекать к помощи по мелким нуждам. Я встала и тут поняла, что чего-то не хватает. А, кстати, где мой телохранитель-то? Так они с магом тренируются пока. Эрлиф настрого наказал всем, что если вы куда соберетесь, сразу его позвать. О, как! Ну, ладно, пойду гляну, чем это они там занимаются. И жду списки. Эролиф и Эйлард нашлись на пляже, куда меня проводил один из демонов мигран Босые, закатанными до колен брюками и голыми торсами блондины занимались рукопашным боем. Точнее, тренировкой по рукопашному бою. И как давно они так? Я с любопытством разглядывала их. Ну... мигран глянул на солнце и что-то прикинул. Уж час где-то. «И кто побеждает?» «Ваш телохранитель. Они теперь приемы отрабатывают. Он мага учит». В это мгновение Эрелев сделал какую-то хитрую подсечку, Эйлорд кубарем улетел в сторону, и телохранитель с улыбкой помахал мне. Ну, и я в ответ махнула ему рукой. Потом еще минут десять наблюдала за ними, стоя в тенечке, пока не прибежала Янита с несколькими исписанными листочками. «Леди Виктория». Она быстро подошла ко мне. «Вот, домовые передали. О, спасибо. А Тимар где?» «Он уже в листянке ушел. Ему Любава тоже список дала. Сказала, что купить из продуктов нужно». «Огу!» Я уткнулась в перечень необходимого. «А мне что делать?» Я не то топталась рядом. «Сейчас Тимар из листянок вернется. Идите с ним в магазин на землю. Купите все вот из этого списка». Я отдала ей листок с перечнем приправ и специй. Так, и вот эти средства бытовой химии. Много не набирайте, по одной бутылке или пачке. Я загнула списки Пересветы и Числавы, оторвала те части, в которых были перечни химических препаратов, а вот стирального порошка – пачки 3 Ну и сами посмотрите, что еще нужно. Зубную пасту, мыло и так далее. Хорошо. Она забрала бумажки. «Так я побежала?» «Ага, беги!» А сама снова уткнулась в списке, изучая, сколько чего докупить и решая, что успею заказать уже сегодня. «Ты куда-то собираешься?» Раздался совсем рядом голос Эрлиева, и я даже вздрогнула. «Привет! А ты уже закончил?» «Да, я в твоем полном распоряжении». Он улыбался, глядя на меня. «А ты чего? Это такой загадочный!» С подозрением уставилась я на него. «Пытаюсь понять, довольна ли ты, что я дал тебе отдохнуть от тотального контроля. Или нет?» Честно ответил он. «О, так ты специально, что ли?» «Ну да». Лирел рассмеялся и переглянулся с магом. «Ты же хотела чуть больше свободы. Пока в замке нет чужих, я ее тебе предоставил». «Ага, ну здорово». Мне стало неожиданно приятно. Тогда приводи себя в порядок, собирайся и идем в город, на землю. У нас по плану куча покупок. Домовые списки написали, что надо купить. А я? Тут же возмутился Эйлорд. А ты останешься за старшего? Пожала я плечами. Тимар ведь тоже уходит. Должен же кто-то приглядывать за всем этим балаганом. Вот вечно ты! Он недовольно поджал губы. эйлорд Ты можешь пока повесить на все ворота объявление, что до вечера меня не будет. Ты же уже научился писать на языке Мариэли? Ладно. Эролиф, а ты тоже напиши на вашем языке то же самое и вывесим это на ворота в Лилирею, а то мы с тобой на весь день уйдем, вернемся только вечером.